как печально улыбнулся мой отец, сказал, он был священником в северной королевы он был баскист и он был суров он верил в карающего бога он верил, что небесный гром поражает грешников он верил в адский огонь и в вечные муки он верил в добро и зло а вы верите я верю в то, что огонь можно победить только огнем всегда ли прав огонь? нет, сказал Уилсон Но он всегда ждет и добивается своего. «И вы верите в победу?» «Да», — он потрогал шрам на шее. «Пусть одержанную нечестным путем, честь обретается в победе», — он пристально посмотрел на меня. «Артур Ви хочет выйти из тюрьмы. Больше никто в Бостон не возьмется за это дело. От него уже все охотнулись. А я ручаюсь, что смогу его вызволить». Разговор с Ильфом и Настасьей оставил у меня в неприятном осадок. Мне нечего было многом поразмыслить. Я приехал домой, налил себе водки и положил в неё лёд, да, утёсское ядло. Мне нужно было всё тщательно обдумать. Я перебирал в памяти людей, с которыми мне пришлось разговаривать, и убеждался, что не задал им ряда существенных вопросов. Я обнаружил немоловажные пробелы. Например, Что делала Карен в субботу вечером после того, как уехала из ресторана на машине Питера? Что сказала она Мистис Рендоу на следующий день? Вернула ли она машину Питеру, ну, ту машину, которая была потом украдена? Когда именно? Яплю вот к исчез того, что начинаю успокаиваться. Я развёл слишком большую спешку, слишком часто тянулся на обладание. Я больше реагировал на поведение людей, нежели на сведения, полученные от них. На личности, а не на факты. В дальнейшем нужно действовать осмотрительнее. Раздался телефонный звонок. Это звонила Джудит из дома Ли. Размеренным и спокойным голосом она сказала. Не мог бы ты приехать сюда? Тут происходит что-то вроде демонстрации и целая толпа на лужайке перед самым домом. Сейчас я досказал ей повесить трубку, схватил пальто и бросился было в машину, но потом остановился. Настало время действовать осмотрительнее. Я вернулся в комнату и набрал номер криминалистического отдела Глобуса, сообщил им о демонстрации и дал адрес Ли. Я говорил в трубку с окрашенным своеголовым голосом. Я знал, что они не оставят моё сообщение без внимания. Когда я подъехал, деревянный крест ещё догорал на газоне перед домом Арса. Тут же стояла полицейская машина, возле дома собралась толпа. Ещё только начинало сгущаться вечер, небо было густо-синего цвета, и клубы дыма уходили прямо ввысь. Я прописался, спешталфук к дому. С тёкна по фасаду были разбиты, и изнутри доносился плач. Полицейский стоял у входа на стороне меня. Что такое? Доктор Берри, у доми находился моя жена и дети. Он он пропустил меня, пришлось войти в гостиную их. Дети не плакали, а руби думала о детнии. Пол был рассыпан битым стеклом. У двоих детей оказались порезы довольно глубокие, но не серьёзные. Полицинский брал показания у семьи Плис. Он чего вельного добиться не мог. Они Ли лишь кёрбила одно. Мы просили защитить. просили приехать. Мы умоляли, но вы так и не приехали. Не могу, мадам, начал полицейский. Мы простили вас. Разве у вас нет никаких прав? Не могу, мадам, снова повторил он. Вас стал помогать журик, перевязывать детей. Кто с ним вас просил? А вы кто такой? полицейский резко повернулся ко мне. Врач. Ну правильно, в самое время сказал он и снова повернулся к министессли. Вид уж улицы был бледный и какой-то понурый. Это произошло минут 20 назад, сказала она. Весь день нам звонили по телефону и угрожали, приходили письма тоже с угрозами. А потом вдруг подкатили четыре машины, и из них вылезла банда подростков. Они выдрузили крест, полили его бензином и подожгли. Их, наверное, было человек 20. Они стояли и распевали. Вперёд все тело ворины. Потом мы видим, что мы смотрим на них из окна. Станес уряд к нам не. Полиции потребовалось 4 часа, чтобы